Нераскрытые дела. Это редкое явление, но иногда даже судебно-медицинская экспертиза не может обеспечить прорывные доказательства в расследовании нераскрытых дел. Вот тогда сотрудникам полиции приходится возвращаться к основам и заново расследовать каждый аспект. Важно выделить эти случаи, потому что они показывают, насколько необходимы командные усилия полиции и криминалистов особенно когда речь идет о нераскрытых делах, объяснил бывший детектив британского отдела по расследованию убийств. Мы не можем просто отказаться от возобновления расследования, потому что нет экспертов, которые могли бы нам помочь. 36 36-летнюю Суриндар Каур Варьяпрач, мать троих детей, в последний раз видели живой 4 февраля 1996 года, когда она убирала снег с аллеи Позади своего дома в Бирмингеме. Соседи позже вспоминали, что на следующее утро они услышали короткий пронзительный крик. Месяц спустя сильно разложившееся тело Суриндер нашли в спальне ее дома. Жертву задушили. Никого так и не арестовали за убийство, несмотря на тщательный осмотр места происшествия, в результате которого обнаружили ряд отпечатков пальцев. Но никаких совпадений по базе, однако найти не удалось. 22 года спустя, в декабре 2018 года, следователи Бирмингема возобновили расследование этого дела в надежде, что новые технологии помогут им найти убийцу. Они полагали, что теперь судмедэксперты смогут получить улучшенные образцы ДНК предполагаемого преступника. В итоге ряд ранее подозреваемых Исключили из полицейского расследования, поскольку их ДНК не была обнаружена среди улик. И что еще более тревожно, полученные образцы не совпадали ни с кем из национальной базы данных ДНК Великобритании. После этого судмедэксперты искали хотя бы частичные совпадения в национальной базе данных ДНК, чтобы попытаться найти близких родственников подозреваемого, но их тоже не было. Так детективы пришли к выводу, что для хоть каких-то подвижек необходима старая добрая полицейская беготня. Офицеры выступили с публичным призывом предоставить информацию о мужчине, который, как считалось, жил в районе убийства и которого видели за рулем Jaguar XGS в момент совершения преступления. Они обнародовали неполный номер автомобиля, который им сообщили свидетели во время первоначального расследования. Детективы надеялись, что поскольку с момента убийства прошло уже много времени, возможно, кто-то теперь пожелает помочь расследованию. Несмотря на все усилия полиции, судмедэкспертов и общественности, прорыва не произошло, и дело остается нераскрытым по сей день. Один судмедэксперт объяснил: "Иногда никакая наука и полицейская работа не могут помочь расследованию". Я думаю, что многие люди полагают, будто мы ловим плохих парней каждый раз, когда возобновляем нераскрытое дело. Люди забывают, что иногда случаются банальные неудачи.